Георгий, желая казаться великодушным защитником утесненных Ольговичей, в самом деле мыслял только о себе и ненавидел изяслава единственно как похитителя достоинства великокняжеского, не мог также простить и новгородцам бесчестное изгнание своего сына Ростислава. Князь их Святополк, хотев в одна тысяча сто сорок седьмом году отмстить Суздальскому за взятие Таршка, возвратился с дороги от распутия, и жители сего опустошенного города еще тамились в неволе. Епископ Нифонт, друг народного благоденствия, ездил в Суздаль, был принят с отменным уважением, осветил там храмы, освободил всех пленников, но не мог склонить Георгия к миру. Оставив Владимира в столице, сына своего в Переславле, а Ростислава Георгиевича послав в Бужск, чтобы охранять тамошние границы и спокойно ждать конца войны.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 Граждане давно не видали у себя великих князей и встретили внуком Аннамахова с живейшую радостью. Многочисленные толпы провожали его до городских ворот, где стояли все бояре с юным князем. Отслушав литургию в Софийском храме, Изиаслав дал пир народу. Бирючи или герольды ходили по улицам и звали граждан обедать с князем. Так называемое городище, данное неизвестное, было местом всего истинно великолепного пиршества.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 Напрасно ждали князей Черниговских, которые остановились в земле Вятичей и хотели прежде видеть, кому счастье войны будет благоприятствовать. 1149 год. Мстиславичи вступили в область Суздальскую. Сёла и города запылали на берегах Волги, Доуглича и Малоги. Жители спасались бегством. Новогородцы разорили окрестности Ярославля, и война кончилась без сражения.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 Был ему истинным другом, но клеветники говорили изо славу, что сей князь в его отсутствие старался обольстить днепровских берендеев и самых киевлян, хотел завладеть столицей и подобно отцу ненавидит родмести слава. Люди склонные к чистосердечной доверенности легко верят изло словию.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 Затрубили воинские трубы, солнце закатилось, и шум битвы двадцать третьего августа тысяча сто сорок девятого года раздался. Она была кровопролитна и несчастлива для великого князя. Берендеи обратили тыл, за ними Изяслав Давидович с дружиной Черниговскую, за ними Киевляне, а Переславцы изменили, взяв сторону Георгия. Изяслав пробился сквозь полк.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 призванный изяславом, он все еще не хотел покориться митрополиту Клементу, называл его не пастором церкви, а волком, и заключенный в монастыре Печорском великодушно сносил гонения. Георгий возвратил ему свободу и с честью отпустив к новогородцам всего любезного им епископа, надеялся тем преклонить к себе сердца их. Хотя в то же самое время воевода Иоанн Берладник, оставив Смоленского князя, и вступив в Георгия его службу, нападал на чиновников Новогородских, собиравших дань въездах. Изгнанный великий князь обратился к старшему дяде Вячеславу и маскарблённому, листил ему именем второго отца, предлагал господствовать в Киеве, но Вячеслав держал сторону Георгия, не веря ласкам, не боясь угроз племянника. который нашел союзников в венгерском короле Гейзе, Владиславе Богемском и Ляхах. Первый незадолго до того времени женился на его меньшей сестре Ефросинии, так она называется в Буле папы Инокенсия IV, и дал Шурину десять тысяч всадников. Летописец сказывает, что государи Богемский и Польский Сваты и Заславовы сами привели к нему войско.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 отвергнул мирные предложения, которые состояли в том, чтобы он господствуя в столице Киевской или уступив ону и старшему брату, клятвенно утвердил за Изяславом область Владимирскую, Луцкую и великий Новгород со всеми данными. Князь Суздальский надеялся отнять у племянника все владения, а гордый Изяслав предпочитал гибель миру постыдному.